— вскричал он, пораженный внезапной идеей. Я сказал. Дворники не пошли тогда, я и пошел. Перед вами за минуточку был, и все слышал, все, как он вас истязал. Греш, что? Когда? Да тут же, у него за перегородкой, все время просидел. А как привели Николая, тут он меня после вас и вывел. Мещанин остановился и вдруг опять положил поклон.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 — Теперь всё о двух концах, — твердил Раскольников и более чем когда-нибудь бодро вышел из комнаты. — Теперь мы еще поборемся, — со злобной усмешкой проговорил он, сходя с лестницы. Злоба же относилось к нему самому. Он с презрением и стыдом вспоминал о своем малодушии.